Глава 65, Эрнст взял Жизель под руку и сопроводил к своему столу. Она присела. Я еще не ела сегодня и, похоже, выпила слишком много пива, пока ждала свою еду. Вот, выпейте воды, сказал он, протягивая ей стакан. Она стала медленно пить воду. Потом он дал ей кусочек хлеба, и она начала есть. Как вы теперь себя чувствуете? Лучше. «Гораздо лучше». Официантка принесла ее еду и поставила на столик. Эрнст улыбнулся белокурой девушке и кивнул. «Спасибо». Потом повернулся к своей очаровательной соседке, которая уже зачерпнула ложкой суп. «Позвольте спросить ваше имя». «Жизель Ленуар?» Она охнула, поняв, что назвала свое настоящее имя, хотя собиралась взять себе немецкое. «Теперь он узнает правду». «Поймёт, что она француженка». «А я Эрнст Нейдер», — ответил он. «Судя по вашему имени, вы из Франции». Её плечи упали. «Да, из Франции», — подтвердила Жизель. «Сколько вы уже в Германии?» «Примерно пять часов». «Тогда добро пожаловать», — сказал он с улыбкой. «Как вам у нас? Нравится?» Молча кивнув, она продолжила «Есть». Он не похож на других немцев, которых я встречала. Не считает себя выше меня только потому, что я француженка. Возможно, дело в том, что он такой непривлекательный. Он полноват и некрасив. Однако он добрый. — Вы из Берлина? — спросила она, чтобы поддержать разговор. — Я учился здесь в университете, но теперь живу в другом месте. Я приехал в отпуск. — О, и где же вы живете? — В Польше. «Я врач, ученик доктора Менгеле. Вы слышали о нем? Он очень известный». Эрнст выпрямил спину. «Доктор Менгеле?» Она уронила ложку. «Как такое возможно? Неужели? И Йозеф Менгеле?» Андре сказал, моего отца звали Йозеф Менгеле. «Неужто это он?» «Не может быть. Наверное, просто однофамилец». Ее охватили одновременно любопытство, страх, любовь, ненависть, интерес и гордость. «Кажется, я о нем слышала». Она постаралась сказать это как можно равнодушнее. «А как имя этого врача?» «Йозеф Менгеле. Так вы его знаете?» — снова спросил Эрнст. По тону его голоса Жизель поняла, что он старается произвести на нее впечатление. «Вы ученик Менгеле?» — поинтересовалась она. «Да», — ответил Эрнст. «Он выбрал меня для совместной работы. Во время войны я спас ему жизнь». Он счел меня героем, но на моем месте так поступил бы любой». «Удивительно, просто удивительно», — сказала Жизель. Мысли так и кружились у нее в голове. Она ненавидела отца за то, что он бросил их с матерью одних, но в то же время мечтала иметь семью. Ей необходимо было с ним встретиться. Она хотела этого больше, чем чего-либо на свете, особенно теперь, когда почти его нашла. В ней боролось столько противоречивых чувств. «Расскажите мне о нем», — попросила она. «Да нечего особенно рассказывать», — Эрнст отвел глаза. «Он знаменитый доктор». «И все? Больше ничего?» Он пожал плечами. «Да, в общем-то». Ей хотелось заставить его больше рассказать о ее отце, но она не могла этого сделать, потому что Эрнст внезапно замкнулся. Его лицо стало холодным. Сначала ей показалось, что он гордится своей работой под руководством знаменитого доктора. Но когда она захотела поподробнее расспросить про Менгеле, поведение Эрнста изменилось. Она не понимала, почему ему не хочется говорить про Менгеле, но Жизель решила не давить. «Я не скажу ему, что считаю Менгеле своим отцом, потому что если он узнает, то может от меня сбежать» может испугаться, что Менгеле разозлится, что подчиненный отыскал его незаконно рожденного ребёнка. Да и кто из мужчин, особенно успешных мужчин, захотел бы, чтобы его незаконно рожденный отпрыск разрушил ему жизнь? Нет, я ничего ему не скажу. Она видела, что Эрнст изо всех сил притворяется, что ему легко в её компании, хотя в действительности он ощущал себя неловким и неповоротливым. Разглядывая его, Жизель приняла решение. Она заставит этого грустного толстяка влюбиться в нее и увезти с собой в Польшу. А оказавшись там, найдет способ встретиться с отцом. Если у нее получится с ним поговорить, она поймет, что он за человек. И ее больше не будут мучить все эти вопросы. Она не будет гадать... Зачем мать выдумала ей отца рыбака и почему так тщательно скрывала от нее подлинную личность Йозефа Менгеле? Если бы моя бедная мама не умерла, я до сих пор ничего не знала бы о моем настоящем отце. Но почему? Почему она не хотела мне говорить? Что в нем было такого, что она предпочла все скрыть? «Расскажите мне еще, как учились в университете», — попросила Жизель, делая вид, что ловит каждое его слово. Она помнила, как девушки в борделе подобным образом спрашивали клиентов и притворялись, что внимательно выслушивают их ответы. Так клиент ощущает свою значимость, но никогда не задавая личных вопросов, которые могут поставить их в неловкое положение. Старайся говорить о том, чем они гордятся. Мужчины обожают хвастаться, учила ее одна из девушек. В те времена Жизель не думала, что когда-нибудь захочет внушить мужчине ощущение собственной значимости. Но теперь ей требовалось именно это. Если она заставит Эрнста почувствовать себя важной птицей, он получит от ее общества больше удовольствия и, скорее, влюбится в нее. Эрнст ничего не подозревал. У него совсем не было опыта общения с женщинами, и очаровать его оказалось проще простого. Он принялся рассказывать ей о своей учебе, о том, как много он трудился. Потом поведал о трагической смерти родителей, о том, как по ним скучает. Но ни разу не упомянул своих еврейских друзей. Жизель подперла рукой подбородок и все время, что он говорил, смотрела ему в глаза, в точности как проститутки, когда слушали своих клиентов. Когда он рассказывал историю про то, как перепутал кабинеты и зашел не в ту аудиторию, она рассмеялась вместе с ним и одновременно коснулась его руки. Потрясенный, он уставился на нее так, словно никто никогда не дотрагивался до него раньше. Жизель улыбнулась и накрыла его пальцы ладонью. Он смягчился и улыбнулся ей в ответ. Его глаза блестели. — Это работает. Он заинтересовался мной, — подумала она. Время было позднее. Жизель, казалось, она вот-вот уснет прямо за столом. Она обратилась к Эрнсту. — Я очень устала. Весь день ехала в поезде. — Как я невнимателен. Ну, конечно, вы устали. Я немного беспокоюсь, поскольку раньше вы упали в обморок. — Как думаете, теперь со мной все хорошо? — внезапно она немного встревожилась. Наверное, он увидел в ее глазах настоящий испуг. Мягким успокаивающим голосом Эрнст сказал, «Прошу вас, не бойтесь. Я уверен, что с вами все в порядке, но на всякий случай давайте я вас провожу. Где вы остановились?» Сняла комнату в недорогом пансионе. Это совсем рядом, вниз по улице. «Погодите минутку. Я оплачу счет, и мы пойдем». Она не предложила ему денег, но он не обратил на это внимания. Эрнст вытащил из кармана толстую скрутку райхсмарок и расплатился с официанткой. Увидев деньги, Жизель просияла. «Все, как я думала. Он какая-то важная шишка и работает с доктором Менгеле, который, по его словам, знаменит. У него столько денег, что совершенно ясно, он успешный и богатый врач. Кроме того... Должна признать, он приятный человек. Он добр, и я явно ему нравлюсь. В каком-то смысле он тоже мне нравится. Все идет как нельзя лучше. Он открыл перед ней дверь, и они вышли на улицу. Вдвоем они медленно, несмотря на холод, пошли в сторону пансиона. Когда они добрались, то оба дрожали, поэтому зашли в холл. «Спасибо за ужин, и спасибо, что спасли меня», — сказала она, глядя ему в глаза. Эрнст залился краской. «Я вас не спасал, просто помог наполнить едой пустой желудок. Но вы пришли на помощь, когда это было так нужно». Она провела ладонью по его лицу. «И еще спасибо за чудесный вечер. Ваши истории прекрасны, как и вы». Он вспыхнул. «Даже не знаю, что сказать, кроме как спасибо вам, ну, за все». «Может, увидимся еще раз», — предложила она. Его лицо приобрело оттенок спелой вишни, отчасти от холода, но в основном от ее лести. Она видела, что Эрнст польщен. Она повидала немало мужчин в борделе и многое знала о них от девушек. И теперь, когда использовала эти знания, начинала понимать, как легко манипулировать мужчиной. «С огромным удовольствием!» — воскликнул он. «С радостью! Позволите завтра вечером пригласить вас на ужин!» Она кивнула. «Да, будет замечательно!» «Во сколько?» «Семь часов вас устроит?» — спросила она. «Я буду в холле завтра ровно в семь!» Она положила руки ему на плечи, встала на цыпочки и нежно поцеловала Эрнста в губы. Потом развернулась и пошла вверх по лестнице к себе в комнату.